Глава тринадцатая Пообедав, мы с Егором направились на следующий урок, которым являлась целебная магия. В расписании только ботаника и целебная магия была проставлена дважды в неделю. На уроке у доктора Ахметова я вел себя хорошо. Ничего не взорвал, никого не покалечил и даже умудрился намешать что-то издали напоминавшее заживляющую мазь. Домашнее задание, правда, я даже не пытался сделать, за что получил свою порцию нотаций. Егор сидел довольно далеко от меня. Поэтому повторить фокус с домашней работой я не смог. Пока Ольга Николаевна собирала домашнее задание, я изучал набор ингредиентов в лотке, стоящем на моем столе. Травы лежали отдельно от трех пузырьков, увидев содержимое которых, я с трудом сдержался, чтобы не протереть глаза. Щелочные металлы практически в чистом виде. Ничего себе. Интересно, где доктор Ахметова их взяла? Ограбила какой-нибудь столичный банк? Это же такая редкая редкость. Воровато оглядевшись по сторонам, я аккуратно вытряхнул из каждого пузырька по маленькому кусочку серебристого, белого и грязно-серого цветов, калий, натрий и литий, и незаметно положил их себе в карман. Незадолго до того, как меня уволокли в школу, я прочитал одну очень забавную книгу о свойствах металлов. Нужно обязательно проверить то, что было описано в этой книге, а то выглядят все реакции слегка нереальными, особенно учитывая то, что магию для этого не применяли». Кое-как дождавшись завершения урока и даже записав домашнее задание, я быстро пошел в свою спальню. Так как у Егора сейчас начинались руны, а у меня в расписании стоял телекинез, то моей свежеприобретённой совести не было рядом, чтобы направить меня на путь истинный, а именно в класс телекинеза. В каждой спальне первого факультета находился не только душ, но и довольно просторный туалет, и все это богатство было для меня одного. Вот в туалет я и направился. Недолго постояв возле унитаза, я решился и бросил в него маленький кусочек лития. Тазиков никаких в комнате не наблюдалось и никаких приличных емкостей, кроме самого унитаза, я не нашел. Брошенный в воду литий на меня никакого впечатления не произвел. Сделав несколько круговых движений по окружности сливного отверстия, литий становился все меньше и меньше, пока полностью не растворился. И что это все? Да уж. Следом за литием в злосчастное отверстие полетел кусочек натрия. Быстро из брусочка, превратившись в шарик, металл начал резво скакать в воде. Решив не дожидаться момента, когда натрий полностью растворится в воде, превратив ее в щелочь, я бросил туда же кусочек калия. Как только этот металл попал в воду, он начал искриться, и в конце концов появилось настоящее пламя. Вот это было захватывающее зрелище. Постоянно движущийся огонек в воде который вместо того, чтобы прекратить свое движение, начал набирать все большие обороты. В этот же самый момент дверь в уборную открылась, и на пороге появился красный и явно рассерженный Демидов. «Ты что себе позволяешь?» – с порога заявил Лео. «То, что ты пропускаешь занятия на первой же неделе своего пребывания в школе, не делает тебя героем. Если тебе нравится подставлять своего старосту и весь факультет, то так и скажи, чтобы мы могли хоть как-то приготовиться». «Лео, почему ты все время кричишь?» Я перевел взгляд с веселого огонька на него. «Почему я кричу?» «Да я до сих пор не понимаю, почему вместо тебя за твои выходки нагоняй достается именно мне. А ну марш на телекинез, хотя бы на вторую часть занятия!» Он схватил меня за плечо и практически вышвырнул за дверь. «И что вообще настолько привлекло твое внимание, что ты забыл об уроках?» Развернувшись, он подошел к злосчастному унитазу и заглянул внутрь. «Я попятился назад». По моим расчетам, если калий все же не растворился до конца, то максимальную скорость вращения он должен был набрать прямо сейчас. Предупредить Лео я просто не успевал. Ой, что сейчас будет! Вопль, который издал Демидов и оглушительный взрыв весьма гармонично сочетались друг с другом. Увидев префекта с ног до головы облитым содержимым канализационной трубы, я ринулся прочь. Телекинез же идет, а я здесь старосту своего разглядываю. А ну стоять! Заорал Лео, но я услышал этот вопль, не обещающий мне ничего приятного где-то вдалеке. Вряд ли меня погладят по голове за этот инцидент, и вряд ли кто-то решит все прибрать в разгромленном туалете за меня. Скорее всего, моя экспериментальная деятельность привела к недельному отмыванию туалетной комнаты как минимум. Услышав топот за спиной, я обернулся. За мной бежал староста, явно намереваясь меня убить. При этом вид у него был «просто закачаешься». «Держите его, кто-нибудь!» Поднимавшийся в это время по лестнице Горанин отпрянул в сторону, ошарашенно глядя на Лео. Ух ты ж блин. Держи его, мать твою! орал меня вдогонку Демидов, приближаясь все ближе и забывая о своем аристократическом воспитании. А я все гадал, что сможет в конечном счете вывести его из себя, или это все же накопительный эффект. Что же лестница-то такая большая? Еще оказалось, что я бегаю не слишком быстро, не так быстро, как мне самому казалось. «Мне на перехват бросились несколько старшекурсников и взяли в кольцо». Подбегая, Лео резким движением выдернул ремень из штанов. «Ты зачем ремень снял?» Я попятился и уткнулся спиной в одного из парней. «Я тебя сейчас воспитывать буду, раз у родителей не получилось», ласково проговорил Демидов, угрожающе тряся дорогим кожаным ремнем. «А как же ваши взаимоотношения с моим отцом?» Напомнил ему его же собственные слова, сказанные в первый день моего пребывания здесь. «Ничего страшного. Александр Юрьевич меня поймет, и простит, я уверен в этом», — Оскалился староста, приближаясь ко мне. «Лео, что парень тебе сделал?» — в гостиную вошел Гаранин с трудом, сдерживаясь, чтобы не заржать. «А что, не видно?» — заорал Демидов. «Но...» — задумчиво протянул Роман. «Я вижу только то, что тебе не мешало бы помыться. Школа перешла в режим строгой экономии, и старосты у нас сейчас с сантехниками подрабатывают. Если это так, то не хочу быть старостой». Он взорвал меня вместе со своим унитазом, процедил Лео, делая еще один шаг в моем направлении. Интересное у вас развлечение, Горанин закусил губу. Если ты не заткнешься, то я тебя тоже убью за компанию с этим мелким засранцем. Лео потряс в воздухе сложенным ремнем. Может быть, я пойду? Вы без меня неплохо справляетесь, проговорил я. Куда? Стоять. Ага, конечно. Я каким-то чудом юркнул между двумя охранниками и выбежал из гостиной. И как мне здесь появляться-то теперь? Ни на какой телекинез я, разумеется, не пошел. Чтобы хоть немного успокоиться, начал бездумно бродить по замку. Настроение портилось все больше с каждой секундой. Хоть иди и проси крестного, чтобы он перевел меня на другой факультет. Но что я за человек-то такой? Всего за два дня накуролесил столько, сколько никто до меня не сумел. За несколько дней точно. Этот рекорд не будет побит еще многие годы. «Ты уверен, что это дело рук детей свободы?» Внезапно до меня донесся громкий шепот, идущий из неприметной ниши, скрытой от меня большой статуей волка. «А то как-то это, не знаю, слишком просто, что ли». Я гляделся по сторонам. Куда это меня занесло? В этом коридоре я точно никогда не был. Надо же, я даже не подозревал, что в коридорах могут находиться статуи. Волк, надо же. Очень искусная работа по мрамору. О, вон еще один. В нише за статуей послышалась какая-то возня. Я быстро огляделся по сторонам, подчиняясь любопытству, которое, как мне говорили, сгубило не одного парня вроде меня. А уж сколько оно завалило кошек, лучше помолчать. Никого не увидев, крадучись, подошел вплотную к статуе и встал так, чтобы меня не было видно из-за массивного, но такого красивого животного». «Да, говорят, что это сам Клещев к этому причастен. Взорвать весь кортеж вместе со всей охраной и прихлебателями не под силу обычному человеку. Такая демонстрация силы. Давно такого не было. А что они не поделили?» «Да этот чиновник только и делал, что орал на всех углах, что приложит все усилия, чтобы прикрыть детей. И не просто прикрыть, а выявить каждого из его членов и посадить, предварительно лишив их магического дара». И что действительно можно кого-то лишить дара? В этом голосе прозвучал явный испуг. Не знаю, ни разу до этого даже не слышал о таком. Они крутые, да? Как я понял, в нише прятались двое парней немного постарше меня. Кажется, я даже слышал раньше их голоса, скорее всего, они, как и я, с первого. Как бы я хотел, чтобы меня представили лично Клещеву. Тише ты. Шепот стал тише, и мне пришлось приложить усилия, чтобы расслышать, о чем они говорят. Нему только самых знатных из тех, что к темным раньше был приближен, представляют, он их учит. Еще немного и я упаду на них. Говорите громче, здесь же никого больше нет. Они становятся супербойцами. Так говорят, и их боятся. Ладно, давай, Лео, как-нибудь аккуратно поспрашиваем или горанины. Они-то точно по знатности самые-самые. Говорят, их предки служили самим Лазаревым, а еще ходят слухи, что некоторые из них даже являются их потомками. О как! Придворное его величество Григория, значит, ну-ну. Будут слишком на меня наседать, расскажу им, что когда-то их предки клялись за себя и своих потомков служить нам. Внезапно стало так грустно, что я не стал дослушивать эту занимательную беседу двух идиотов, как и сотни других молодых кретинов, поверивших в красивую сказочку. Отлипнув от статуи, я побрел дальше по коридору. Знали бы Лео с Романом, что осталось от былого величия Лазаревых. Я шел ни на секунду, не переставая себя жалеть, довольно долго не разбирая, куда я, собственно, иду. Очнулся только, когда уткнулся носом в стену. Тупик. Неудивительно, что в этом здании есть тупики. Оглядевшись, я обнаружил себя в каком-то странном и мрачном коридоре, затянутом паутиной. Освещения не было практически никакого, кроме одиноко висящего факела на тупиковой стене. На полу остались аккуратные следы от моих ног. «Ну и где?» Я, конечно, не следопыт, но, судя по следам, здесь уже несколько десятилетий не ступала нога человека. Нога человека, впрочем, здесь тоже давно не отмечалась. Занятно. Мой географический кретинизм, помноженный на невнимательность и жалость к себе, открыл невиданные тайны мрачного замка темного властелина. Я даже мысленно посмеялся над собственными мыслями. На душе стало немного легче и спокойнее. Повернулся к стене и сразу же отпрянул назад, чуть не заорав — потому что нос к носу столкнулся с незнакомым человеком. По крайней мере, раньше при жизни этот прозрачный бестересный призрак точно был человеком».